6. Ману смотрел на тело Нормана Брукса. Люди, посланные баро, справились быстро и молча, оставив после себя два трупа. Другим жителям дома удалось скрыться. После того, как в особняке появился Мано и произнес фразу, которую ему передал баро, люди также безмолвно развернулись и направились обратно в церковь. Когда его посвящали в этот план, никому из них не пришло в голову, что им удастся сбежать. Они надеялись на эффект неожиданности и на слабое состояние девочки, которой никак нельзя покидать это место. Однако они ошиблись, и девочка сбежала. И что хуже, даже голос его не предупредил. В последнее время он смолк, оставив его самостоятельно принимать решение. Случилось это после видений из картины на чердаке. Слишком самоуверенный Мануа впервые ощутил страх за последствия своих действий. Но страх тот был мимолетный. Мано все еще верил в то, что поступает правильно, но что, если голос все-таки потерял силы, открыв ему видение? Об этом Ману старался не думать. Выйдя на задний двор особняка, он прикинул действия беглецов, чтобы понять, в какую сторону они могли убежать. Но ничего не вышло. Их путь мог быть в любую из сторон побережья, они могли обойти особняк и уйти через главные ворота. Безмозглые жители их бы и не остановили. Вариант был один — смириться с бегством и решать, что делать дальше. Возвращаться к Баро смысла не было, свою преданность Мано ему не обещал. Они объединились лишь ради одного дела. Ему достается девочка в обмен на пустой особняк и возможность получить семейные секреты. Несмотря на то, что узнать у Нормана или его дочери ничего не получилось, в его распоряжении оказался пустующий дом и достаточно свободного времени. Стоило еще раз внимательно изучить все комнаты. Голос мог проснуться, найди он какие-либо зацепки. Но сначала стоило избавить дом от тел. Вернувшись, Ману обыскал тело Нормана, но ничего не обнаружил. Близилась ночь. Закончив с обыском, Ману вытащил во двор всю мебель, складывая ее в одну кучу. Когда на заднем дворе выросла большая гора, Ману, взмокший и уставший, закончил. Перед ним стояла задача посложнее — разжечь отсыревшие под редким дождем деревяшки. Для розжига отлично подошли бутылки с недопитым алкоголем Нормана. Пропитав тряпки, ману подсунул их в щели между досками, оставив к ним доступ свежего воздуха. И поджег несколько из них. Огонь разгорелся лишь с третьей попытки. Сильные порывы ветра, сперва тушившие слабое пламя, сыграли добрую службу. Они насыщали окрепшее пламя кислородом, из-за чего оно быстро расползлось по всему дереву. В отражение окон первого этажа плясало огромное пламя, жадно поглощавшее дорогую мебель, привезенную из разных уголков мира. Лак вздувался, лопаясь с тихим шипением. Над огнем испарялись капли дождя, превращаясь в туман, укутывающий костер. Пока разгорался огонь, Ману закончил приготовление. Он собрал все тела в доме и завернул их в простыни. Полагалось сделать наоборот. Сперва положить тела на костер, а потом уже его разжигать. Но этот ритуал Ману помнил из детства и точного порядка не знал. Первым в костер отправился Бурый. Он пал от его рук, но отвращения не вызывал. Ману понимал, что их свел поединок и сильнейший победил. Павший прахом облетит весь мир. Следующим был Малыш. Его голова неестественно осмотрела в обратную сторону, отчего глаза вылезли из орбит. Ману их прикрыл, как смог. Сжигая его тело, он переживал, что открытые глаза не дадут его духу упокоиться. Но иного выхода не было. Джо он ненавидел. Но не мог оставить его тело гнить, а душу испытывать муки. Вот был бы на его месте тот старый моряк, тому дорога на корм бродячим псам. Несмотря на все почести, Ману закинул тела бандитов без угрызений. Все же он желал им смерти, тем более они ее, как никто другой, заслуживали. Когда настал черед Нормана и Саманты, ее тело он обнаружил в спальне, когда ночью тайно изучал дом. Мано сделал все как положено. Он положил оба тела на костер рядом друг с другом с особой осторожностью. Сам сел недалеко, чтобы жар пламени не обжигал лицо. Сложил ноги под собой, прислонил ладони к колбу и стал что-то тихо шептать. Так он просидел, пока останки Нормана и Саманты не сгорели полностью, после чего подкинул еще несколько досок и отправился в дом. Огонь должен был гореть до утра, чтобы на этом месте остался только пепел. Потому стоило позаботиться о дровах. Угли от костра разлетались по всему двору, моментально затухая в лужах. Ветер, казалось, играл с ними. Его задачей было подхватить отдельные, ничем не закрепленные элементы и унести их как можно дальше. Пришлось даже придавить тела тяжелыми балками, чтобы их ненароком не сдуло. «Сперва дай им обратиться в прах, а потом делай с ними что угодно», — обратился Ману к очередному порыву ветра. Работа вышла трудоемкой, но иначе он поступить не мог. Всю ночь приходилось вытаскивать из дома все, что хорошо горит, чтобы костер ненароком не затух и не оставил, а огнем тела с высохшими черными мышцами — и оголенными костями. На утро, когда ветер немного стих и успокоился дождь, Ману разворошил кострище. Прошло около восьми часов, и огонь полностью справился с телами. Прах от тел смешался с угольной пылью, превратившись в однородную массу. Ничего в этом страшного не было, рано или поздно солнце все подсушит, а ветер сдует, и каждый дух найдет свою дорогу. Постояв немного на заднем дворе, Мано приложил ладони к албу и сделал поклон, после чего удалился в дом, чтобы немного отдохнуть и вернуться к поискам. Теперь особняк семьи Бруксов был действительно брошенным. Не осталось следов, указывающих на то, что здесь кто-то жил. Мано примерно определил центр дома. Этим местом оказалась комната, куда попадаешь из коридора с главной дверью и где была лестница, ведущая на второй этаж. В этом месте он лег на пол и закрыл глаза, стараясь сосредоточиться на внутреннем голосе, который все еще молчал.